Глава в о с е м ь т р Почему-то история со свергнутым правителем постоянно присутствовала в жизни хаджара. Сначала его собственный отец, король Лидуса, погиб от руки брата. Затем он узнал о том, что семью Анис Динас, бывшей старшей наследницы клана хищных клинков, постигла та же участь. А сейчас он слышит, что примерно похожая история произошла в роду его учителя д р а к о н о т р а в и с а Единственным, что могло служить оправданием такому совпадению, было то, что в безымянном мире постоянно шла борьба за силу и власть. Одни королевства и семьи поднимались, чтобы затем их свергли другие, более сильные и отважные. Постоянный круговорот из крови и стали, в котором выживал только с и л ь н е с т о й т е Если Травис являлся частью императорского рода страны драконов, то Хаджар ведь был его прямым потомком, не только благодаря сердцу, но и всему роду, который он вел от своего отца Хавера Дюрана. Вижу, ты понял, криво улыбнулся мастер. но не жди, что я стану кланяться тебе в ноги. Хаджар заторможенно кивнул и сразу предупрежу, что если ты рассчитываешь въехать на белом коне в страну драконов и предъявить свои права на трон, ничего хорошего из этого не выйдет. Достопочтенный мастер, я прекрасно понимаю, что власть, даже в захудалом королевстве, никто просто так не отдаст и... И это никак не связано с жадностью, – перебил дракон. Древнее могучее существо слегка нервно поглаживало свой посох, и теперь уже без всяких сомнений оживший резной орнамент следовал за его движениями. Предыдущий император был самым страшным бедствием, которое знала страна драконов. Его имя вычеркнуто из истории, а вся его семья была убита. Равис мне никогда об этом не рассказывал, стыдился, как и все лазурное облако. Мастер, произнося название племени предков Хаджара, слегка вздрогнул. Что ты знаешь о своих предках, Хаджар? Что ты знаешь о лазурном облаке? Немного, пожал плечами Хаджар. Только то, что они любили выращивать деревья и были простыми пастухами. которых уничтожили войска нынешнего императора, действительно немного, е задумчиво протянул дракон. Некоторое время он размышлял о чем-то, а затем, решившись, г л у б о к о вздохнул и начал свой рассказ. Думаю, будет справедливым, если последний из лазурного облака узнает историю своих предков после того, как я закончу свой рассказ. ты сможешь решить, что делать со своей судьбой. Мастер не сделал ни единого движения, но между ним и хаджаром появился широкий синий шелковый платок, украшенный узорами из драгоценных металлов и р о с с ы п ь ю мельчайших осколков столь же драгоценных камней. Этот платок, за который госпожа Брами отдала бы душу, служил простой походной скатертью. Вскоре на нем появился белый кувшин с вишневым соком и две пиалы. Мастер, как и положено по законам гостеприимства, сначала налил хаджару и только после этого себе. Страна драконов была основана первым племенем великих хозяев небес. Начал свой рассказ мастер. Оно носило название громового облака. Хаджар хотел было спросить, при чем тут племя Трависа, лазурное облако, но решил промолчать. Перебивать и без того взвинченного дракона ищите другого идиота. Сотни эпох громовое облако правило нашей растущей страной, порождая сильнейших воинов и мудрейших правителей. Оно ввело нас в светлое будущее. Но вместе со страной драконов росло и громовое облако. В какой-то момент у императора родился не один, а двое наследников. Событие, которое не особо добавляет спокойствия в стране. Пауза оказалась слишком длинной, так что Хаджар решил заполнить ее своей догадкой. У императора Моргана тоже родилось двое детей. Мастер Кивнул. Его род постигнет та же участь, что и громовое облако. Он отпил немного сока и поставил пиалу обратно на платок. Если не избавиться от второго наследника в младенчестве, то императорский род, как и любой другой знатный род, будет расколот на две части, правящую и побочную ветви. То же самое произошло и с громовым облаком. Так появились облака бури и лазурные облака. Но почему этого все так боятся? Потому что маленький воин мастер вновь наполнил пиалу. Когда раскалывается род, то он не только разделяется на две семьи, разделяются и его начала. То, что было единым, теперь будет разделено, а за исключением редких случаев это не приводит ни к чему хорошему. В словах мастера звучала некая древняя мудрость, сокрытая для разума простого рыцаря духа. Но даже так хаджар теперь понимал, почему сам факт наличия в стране принцессы не очень-то и афишировался. У власти оставалось облако б у р и а лазурное облако действительно на целый эпохи стало заниматься земледелием, несмотря на то, что они были богаче, чем само солнце. Каждый день их мужи уходили в поля, а жены делали вкуснейший хлеб. Хаджар вспомнил видение прошлого Трависа, того, как он в поте лица работал на земле. Сила и мудрость грозового облака Хаджар раскололась на двое, но власть даже в стране бессмертных получают не мудрые, а сильные. Сильный всегда воюет за власть. Хотя редко, когда для нее п о д х о д и т А мудрый, несмотря на то, что оказался был у ч ш и м из правителей, слишком мудр для того, чтобы искать власти. Хаджар уже где-то слышал похожее высказывание, только не мог вспомнить где. В первые эпохи наша страна продолжала процветать, но затем мастер сделал несколько слишком больших гладков. Он явно нервничал. Затем разум императора начал меркнуть, а жажда силы только расти. И мы отправились на войну, одну, вторую, третью. Страна драконов из края мудрости и покоя начала превращаться в агрессора. Мы захватывали все новые и новые территории, подчиняли целые народы, создали семь империй. Закончил за м а с т е р а Хаджар. Именно так не стал отрицать дракон. но одновременно с тем, как росла власть страны драконов, император хотел все больше и больше силы еще и внутри страны. Начались казни, репрессии. Целые семьи подвергались участи, куда более страшной, чем смерть. Страну драконов залили реки крови ее собственных граждан. И так было до тех пор, пока не восстало племя Ночной Молнии. Они убили императора, всю его семью, всех детей, всех бастардов, всех существ, в ком была хоть капля крови племени грозового облака. А еще они, они истребили л а з у р н о е о б л а к о Никто этого не хотел, хаджар, поверь мне, никто не хотел. Но мы должны были быть у в е р е н ы Уверены в том, что страна драконов вновь сможет встречать мирные рассветы, что из тьмы прошлого не появится демон, который предъявит свои права на трон и вновь погрузит страну в омут крови и раздора. Какое-то время они молчали. Дул ветер. Он приносил с собой лепестки цветов. Нынче в небе над д а н а т а н о м кружило цветочное облако, состоящее из всех цветов радуги. Как бы двусмысленно это не звучало, вы сказали мы. Внезапно понял Хаджар. Я был одним из тех, кто пришел в земли лазурного облака. Я был одним из тех, кто убил отца и мать великого героя Трависа и за это по сей день не субремя. который тяжелее, чем та земля, по которой ты ходишь хаджар великого героя. Мастер отпил еще немного сока. То видение, что великий герой показал тебе, это лишь верхушка айсберга, лишь тень от того греха, что до сих пор д а в л е е т над страной драконов. Что это за грех? На этот раз мастер, не церемонясь, взял кувшин за горлышко. Я прокинул в себя все содержимое. Мы убили невинного ребенка хаджар. Мы убили, возможно, единственное спасение нашей страны. Между вами, людьми, из-за слабой крови запрещены родственные связи, но между драконами такого нет. И спустя сотни веков племя лазурного облака и грозовое облако наконец вновь объединились. У них родился общий сын, и кроме нынешнего императора и трех его советников никто об этом не знал. Хаджар пытался переварить услышанное. Вот эти руки Хаджар, мастер протянул свои дрожащие ладони. Именно эти руки участвовали в том, чтобы забрать трон из рук одного деспота и отдать его другому, еще более жуткому. Видит высокое небо. нынешний император уже давно оставил позади своего предшественника, а единственных, кто мог его остановить, он истребил. Хаджару захотелось выпить, и желательно не сока, а еще куда желательнее браги. И то, что я тебе рассказал, знают лишь единицы, те, кому повезло избежать участи быть убитыми или сосланными нарудники. Мастер протянул разделочный нож. Принеси клятву, Хаджар Дархан, иначе я уничтожу тебя, а после этого уйду к брат ц а м ибо второго такого греха моя душа не переживет. Какую клятву? Глаза мастера сверкнули грозно и твердо, так как могли только усущества, которое было готово объявить войну целому государству. Что ты отправишься со мной в страну драконов и восстановишь справедливость? Ты свергнешь нынешнего императора Узурпатора? Видят вечерние звезды? Это было самое простое решение из всех, что когда-либо принимал Хаджар. Он спокойно и тихо ответил: нет.